Часть 4. Апрель 1951 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки. Волшебный вечер. Песня Ричарда Роджерса на слова Оскара Хамерстейна II из их мюзикла "Юг тихий океан". Вдруг ок валшебный вечер, нежданная встреча, нежданная встреча мелькнёт лицо в толпе, и сразу поймёшь, без жестов и слов ты будешь стремиться увидеть це вновь. Первый. В один прекрасный вечер вышита нитью судьбы Всеяющим огнями концертном зале Фридрих Шмидт провёл отца и дядю Гюнтера на самые лучшие места. Он обвёл взглядом ярусы ложи и балкон, украшенные позолотой и резьбой, ведил авровых венков. Фридрих слышал, что все билеты на концерт распроданы, и всё-таки никак не мог представить, что зал скоро заполнится зрителями. Ничего, что вам придётся подождать. А тётя Цусхищённо взмахнул рукой. Пока мы будем сидеть и любоваться всем этим великолепием, уже специально хотели прийти пораньше, сказал дядя Гюнтер, чтобы всё увидеть от начала до конца. Такая честь, там дерюшор нас усаживают на места, а долгую дорогу ты осилил, Фридрих. Мы вместе осилили, дядушка. В конце концов, кто меня учил ездить на велосипеде и играть на губной гармошке? Дядя Гюнтер засмеялся и подмигнул. Яучил, как приятно, что ты помнишь. А кто был моим первым и самым лучшим учителем? Он сжал отцовское плечо, отец улыбнулся с спасибо, сын. Дядя Гюнтер поправил воротник, тянул пальцем узел шёлкового галстука. Выходной костюм совсем не то, что комбинезон для работы на фабрике. Ты знаешь, я редко ношу галстук. Но твои концерты неизменно того стоят. За прошедшие годы отец и дядя Гюнтер не раз приходили на концерты, которыми он дирижировал, но сегодняшний вечер был особенным. Фридрих присел на подлокотник отцовского кресла. Он не меньше отца и дяди изумлялся, вспоминая пройденный путь, который привёл его из Строссингена в Берн, и в конце концов сюда. в нью-йоркский карнаги-холл дирижирует симфоническим оркестром Empire Philharmonic. На открытии Карнеги-холла дирижировал Чайковский, сам Чайковский. Фридрих поверить не мог, что ему предстоит выступать на той же сцене. Словно угадав его мысли, отец сказал: "Говорят, все музыканты, уступавшие в Карнеги-холле, оставили здесь частичку своей души". Фридрих кивнул, Многие говорили, что в этом концертном зале ощущается особая энергетика. Справится ли он? Как ты думаешь? Чайковский тоже волновался перед выступлением. Отец погрозил ему пальцем. Конечно. И я ему сказал бы то же, что тебе. У тебя такое же право стоять на этой сцене, как у всякого другого дирижёра. Иди вперёд. Шаг за шагом и выше голову. Фридрих, улыбаясь, хлопнул отца по плечу. Я запомню. На сцене в несколько рядов стояли полукруглым стулья для музыкантов. Слева замер на страже рояль. Отец сжал руку Фридриха. Трудно поверить, что мы здесь. Кажется, ещё вчера мы были в Тройсгенне. Жаль только, я понимаю, отец прошептал Фридрих. Мне тоже её очень не хватает. Отец всё ещё надеялся когда-нибудь снова увидеть Элизабет. Он по-прежнему посылал ей письма, чтобы она не забыла его голос. И во время войны, когда она работала медсестрой и даже лечила вражеских солдат в лагере для военнопленных, и в последующие годы, когда она работала в детской больнице в Восточном Берлине. Фридрих тоже ей писал, особенно когда появилась возможность переехать в Америку. Он уговаривал сестру начать новую жизнь в новой стране вместе с ним отцом и дядей Гюнтером, а она отказалась. Объяснила, что нашла своё истинное призвание. И всё-таки Фридрих тоже продолжал надеяться, что когда-нибудь какой-нибудь как и его храбрый воображаемый друг Гензель приведёт сестру домой к отцу. И тогда они снова будут все вместе. Фридрих часто задумывался, что бы с ними стало, если бы Элизабет не прислала тогда рых смарки, чтобы выкупить отца. Правду сказал отец. Славное не прошло 18 лет с того дня, когда он ехал на поезде в Дахау. Локомотив уже разводил пары. Фридрих услышал вальс из балета Чайковского Спящая красавица и начал дирижировать. Это разозлило обоих штурмовиков, Эйфеля и Фабера. Они попробовали вывезти Фридриха из вагона, обзывая его полоумным и грозясь посадить его под замок, и тут раздался пронзительный гудок паровоза. Поезд дёрнулся и стал набирать ход. Эйфель и Фабер, оттолкнув Фридриха, бросились к дверям и успели выскочить на платформу, а поезд под перестук колёс помчался дальше. Дед Гюнтер правильно говорил. Под Рождество многие куда-нибудь ехали, поезда ходили переполненные. Пассажиры, нагруженные пакетами и свёртками, были заняты своими праздничными хлопотами, и мы дела не было до застенчивого мальчишки, который ехал в Дахау, сжимая в руках сумку, где лежало отцовское будущее. Комендант выслушал просьбу Фридриха, внимательно осмотрел коробку с печеньем, принял подношение и велел привести отца. Фридрих старался не показывать своего ужаса. За месяц с небольшим отец из энергичного, крепкого человека превратился в развалину. Он приволакивал ногу и, кажется, плохо понимал, что вокруг него происходит. Фридрих вывел его из лагеря. Сперва они шли пешком, то и дело останавливаясь передохнуть. На первой же ферме Фридрихадолжил двухколёсную тележку и дотащил отца в Мюнхен. к доктору, другу дяди Гюнтера. Несколько недель прошло, пока отец поправился настолько, чтобы начать путешествие в Швейцарию. Отец не хотел говорить о том, что было с ним в лагере, утверждая, что с другими обходились намного хуже. Со слезами на глазах он твердил, что ему ещё повезло. В конце концов, Фридрих перестал спрашивать. В Берне их встретил дядя Гюнтер. Они с Фридрихом нанеслись на швейцарскую шоколадную фабрику. Отец давал уроки игры на виолончели, со временем Фридрих поступил в Бернскую консерваторию. Так оно и шло, одно за другим. Удивительно, что в такой знаменательный вечер, в одном из знаменитейших концертных залов мира, Фридрих мысленно всё время возвращался в прошлое, к истокам Каким-то чудом отец и дядя всё ещё были рядом с ним, здоровые и невредимые. И Фридрих думал не о предстоящем концерте, а о счастливых детских воспоминаниях, о пятничных музыкальных вечерах, когда Элизабет садилась за пианино, дядя Гюнтер брал свой аккордеон, отец веял анчелль, а Фридрих губную гармонику и весёлым звуком польки аккомпанировал кукушка. из старинных часов в прихожей на сцену один за другим начали выходить музыканты одетые в чёрное они занимали места поправляли пипетры и перелистывали ноты духовые инструменты пробегали вверх и вниз по октаве разогреваясь мурлыкали мелодии у колес скрипки фридрих встал мне пора Войдя в комнату, отец и дядя Гюнтер он зашагал к боковой двери на сцену. Уже взявшись за ручку двери, он оглянулся. Отец и дядя Гюнтер казались совсем крошечными посреди целого поля красных бархатных кресел. Отец сидел очень прямо, изучая программку. Фридрих издалека ощущал, как он горд. Когда пильдинеры открыли двери в фойе, И зрительный зал начал заполняться людьми. Фридрих заторопился в кулисы. Остановившись за сценой, он прислонился к стене, закрыл глаза и сосредоточился на концерте, музыке театра и кино. Фридриху улыбнулся. Американцы обожают мюзиклы и кинофильмы. И сказать по правде, Фридрих тоже их любил. Он месяц именно повторил программу вечера. Первая половина посвящалась Джорджу и Айри Гершвинам, начиная с подборки Порги и Бесс симфонический портрет, основные арии из известных опер в аранжировке Роберта Рассела Беннетта. Фридриху очень понравилась аранжировка в классическом духе. Далее следовала рапсодия в стиле блюз, где соло на рояле исполнял специально приглашённый пианист После перерыва ситы из мюзикл Юг Тихого океана на музыку Роджерса и слова Хаммерстайна. Самая популярная на сегодня музыкальная постановка, но продви билетов на Билет неё недостать. Не Баритон Роберт Мэррил исполнит несколько песен из мюзикла, и в завершении волшебный вечер. Говорят, в зрительном зале будут композитор и автор либретто Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн. друзья Роберта Мэрла. Фридрих закрыл глаза. Его руки взметнулись, будто дирижируя увертюрой, на миг он застыл, огляделся по сторонам и начал сначала, невольно вспоминая, как его дразнили в школе за то, что он дирижировал воображаемым оркестром. А здесь все голоса стремились слиться в один Все здесь говорили на одном языке. Каждый шёл к этому вечеру своей дорогой, у каждого за плечами были своя история, много работы и огромная любовь к музыке. Здесь Фридриху ничего не грозило. Помощник режиссёра подал ему знак, музыканты заняли свои места. Концертмейстер взял на скрипке ноту ля. Скрипки на сцене отозвались негромко. Виолончели и контрабасы загудели в унисон. По залу поплыли аккорды. Музыканты настраивали инструменты. Подолголос гобой, другие деревянные духовые подхватили. Фридрих нашёл взглядом новую флейтистку. На репетициях она немного нервничала, поэтому Фридрих нашёл время поговорить с ней отдельно. Она была совсем молоденькая, но необыкновенно талантливая. В её игре была какая-то страстная целеустремлённость. Фридрих не смог бы определить эту особенность словами, но он её понимал. Эта жажда охватить музыку и в то же время подчиниться ей напоминала ему себя самого. Постепенно звуки стихли, и наступила тишина. В зрительном зале погасили свет, раздались аплодисменты. Помощник режиссёра махнул рукой Фридриху. Фридрих уже давно перестал волноваться по поводу родимого пятна. И даже отказывался от сценического грима, который предлагали использовать некоторые режиссёры. И всё же он на несколько секунд замер в кулисе, не решаясь и в то же время стремясь выйти на сцену. Каждое выступление перед публикой путешествие в неведомое. Он прошептал слова, которые всегда повторял на удачу, прежде чем войти на режиссёрское возвышение. Эти же слова он шепнул своей гармонике, когда протёр её тряпочкой и отправил в широкий мир: "Gut Reise!" Счастливое путешествие. Он вышел на сцену и был встретил шквалом аплодисментов. Фридрих взял дирижёрскую палочку, вскинул руки и замер, готовясь лёгким движением запястья дать сигнал ударным. 4 долгие извиняющие ноты, словно ступеньки виной зачарованный мир. Фридрих погрузился в историю, которую рассказывал оркестр. Матарство Порги, главного героя оперы, во многом были созвучны его душе. Одинокий, искалеченный человек, наглец, считающий, что может править миром, вечно подкравывающее за плечом зло, бессилие перед потерей близкого человека и препятствие, которое кажется непреодолимым. Фридрих подвёл оркестр к книжнейшей колыбельной, причувствуя взмывающую восьми мелодию. В ушах звучали слова: "Тише, мал". Не плачь. Музыка была больше Фридриха, огромная, немыслимо прекрасная и правдивая. Она увлекла его за собой и покорила. Он слился с оркестром, они стали единым целым. Об этом он мечтал в детстве, когда стоял на верхней перекладине стремянки на фабрике губных гармоник и дирижировал воображаемой симфонией. Великолепное созвучие многих инструментов, история, оживающая в музыке. По его знаку зазвучало мощное крещендо, а за ним великолепный финал. Музыка смолкла. Фридрих задержал дыхание. Для него была драгоценна эта короткая, изысканная пауза между последней нотой и аплодисментами. Чистое пространство одного единственного вопроса, сегодня публике слушавшее сердцем